За курбатовым родоначальником прибыльщиков следовали все из боярских холопов ершов бывший московским вице-губернатором нестеров обер фикал как бы сказать генеральный контролер самый смелый обличитель вельможных казнокрадов и наконец сам уллеченный во взятках из зато Далее Вараксин, Яковлев, Старцов, Акиншин и много-много других. Каждый из этих вымышленников выискивал новые предметы обложения, гулящие статьи, ускользавшие от глаз казны, и придумывал какой-нибудь новый налог, прямой или косвенный, для которого тотчас учреждалась особая канцелярии с изобретателем во главе. При этом... Безоброчные доходные статьи частных владельцев, угодья промысловые заведения или отбирались на государя, превращались в собственность казны, например, рыбные ловли, или окладывались оброком до четверти дохода, как было с постоялыми дворами и мельницами, а статьи оброчные переоброчивались в возвышенном размере. Прибыльщики хорошо послужили своему государю. Новые налоги, как из худого решета, посыпались на головы русских плательщиков. Начиная с 1704 года, один за другим вводились сборы. Поземельный, померный и вещий, хомутейный, шапочный и сапожный, от клеймения хомутов, шапок и сапог, подужный, с извозчиков, десятая доля найма, Посаженный, Покосовщины, кожный, с конных и яловочных кож, Пчельный, банный, мельничный, С постоялых дворов, с найма домов, С наёмных углов, пролубной, ледокольный, Погребной, водопойный, трубный, с печей, Привальный отвальный, с плавных судов, С дров с продажи съестного с арбузов огурцов орехов и другие мелочные всякие сборы говорит роспись в заключении